Ну что, Васильна, подпишешь дом? Наум Захарович пьяно обнял старушку за плечи. Ведь обещала, а? Договор дороже денег. Пусти, она Васильна отстранилась. Раз обещала, подпишу. Ладно, ладно, пошутил. Заместитель по хозчасти поцеловал хозяйку в щеку. Я не такой же водер, как ты думаешь. Беришь приц и пользуйся на здоровье. В память Булова, так сказать. «Ох, и хороша ты была в девках, васильна Ох, и хороша!» «Отстань, люди же смотрят!» «Эк, удивило, люди смотрят!» «Теперь не будут смотреть, васильна ничего интересного нет!» «А вот раньше было на что глянуть. В Яблоневом саду, помнишь? Помнишь, где я назначал тебе свидание? А сейчас? Посмотри, где теперь мы встречаемся, Васильевна! Извини!» Но такова жизнь у туалета. Они стояли в тени дерева. Свет лампочки не доставал сюда. От стола доносились крики пирующей компании. А все-таки скажи, Васильна, для чего тебе шприца? Скажи, не бойся. Но он захорчикнул. Ну ладно, не говори. Я все и так давно знаю. Наркотики ты изготавливаешь, Васильна. Ведьма старая. Замечал. Ночью тени вокруг твоего дома бродят. Замечал. А может, сама колешься, а? Васильна? Дурак ты на ум. Ладно, не мое дело. Все мы грешны. Васильна.